Филиал даже успели открыть в медицинском центре на планете, главный офис пока на борту центра. И вот когда все было готово, через сайт корпорации разослали извещение, что мы вводим свои деньги, и их стали распространять по планете. Четвертый день распространения идет. Официальный курс по разным денежным средствам Зории был на сайте корпорации, чтобы можно было посмотреть и сравнить. К чему это все? Я начал собираться, чтобы спуститься к своим, Решил отдых себе устроить на пару недель, родню уже предупредил. И среди вещей и подарков у меня был небольшой дипломат с кодовым замком. Там и были деньги корпорации разного номинала. Кстати, лечу не на своем спасботе. Я ведь теперь по легенде техник, реанимирую разные механизмы, которые не трогали несколько веков. Вот под легенду подобрал себе шаттл, мол, сам починил и восстановил пятиместный в улучшенной планировке. Мажорный, то есть. На нем и полечу. Сейчас орбита и вся система Зории под плотным контролем военных корпораций и моих эскинов. Так что все нормально. За толстую броню можно не прятаться. Да и никто не знал, что я и есть глава корпорации. Кстати, последнее. Наследника я оставил. Им будет Лидия. Искины об этом извещены. Так, на всякий случай. Весело насвистывая, настроение было хорошее. Я на грузовой платформе долетел по коридорам Старсевера от своих апартаментов, они у меня временно в помещении с фабрикой были, до палубы, где и стоял шаттл. Тот имел вполне приличный грузовой отсек, поэтому я сам, лично, не привлекая дроидов, перекидал все в багажник, закрыл его и, оставив платформу на месте, тут была небольшая парковка, мало ли кому из прилетевших пилотов или их пассажиров понадобится, вылетел наружу». Защитный экран лётной палубы легко пропустил мой стремительный шаттл серебристого цвета. Почти сразу со мной связался дежурный диспетчер по системе. Служба организована недавно и пока была откровенно слабой. На борту флагмана расположилась, но хоть как-то упорядочили движение по системе. Всё же, чем больше становилось пилотов, тем активнее было движение на орбите и по системе. Одних пилотов в корпорации уже около сорока, сдавших на сертификат. Да около 30 у военных, еще около сотни учатся. Это еще не считая жителей Зории. Те тоже десятка-два пилотов могли легко выставить. Да еще с судами. Так что служба нужная. Немного рано ее вывели, но сотрудникам уже сейчас нужно было получать опыт. Где-то месяца через три, с натяжкой через четыре, на орбите будет развернута, отремонтирована и запущена малая флотская ремонтная база тылового обеспечения. К тому моменту обслуживающий персонал для станции должен быть в наличии. Осталось только станцию доставить, причем в полном комплекте, а это диспетчерские платформы, оружейные и ракетные модули дальнего обнаружения и обороны. Все это нам также пригодится. Диспетчер, узнав, куда мне нужно, выдал маршрут, по нему я и полетел, с интересом поглядывая по сторонам с помощью корабельного сканера. Было видно, что работы ведутся, Треть корабельного кладбища уже исчезла. Буксиры остово утащили или на свалку, или в отстойник, где работала единственная крупная специализированная ремонтная судно техотдела. Продуктивно, надо сказать, работала. Мне часто доставляли эскины для взлома или заливки нового ПО. Думаю, за полгода техотдел полностью очистит орбиту «Зории». К тому моменту у него и мощности возрастут, и сотрудников в штате прибавится раза в два. Полет проходил нормально. Темная, огромная, вытянутая туша Старсевера уже осталась далеко позади. Между прочим, на борту остался один человек, так что были на нем люди. В данном случае это была Кэрри. Выбравшись чумной после очередной учебы из капсулы, она получила от командора Бая приказ отдохнуть неделю по медицинским показаниям. А слушаться не могла. Дня три отдыхала со знакомыми из гвардии. Знакомилась с новичками, с теми, кто вступил в экипаж ее линкора, То есть теперь будут ее подчиненными. А Кэри не только пилотом будет, но и капитаном. И вот уже четыре дня жила в одиночестве у меня в парке Старсейвера на острове. Надо сказать, ей там нравилось. Отдыхала от всех и всего. Из воды почти не вылезала. Дикарка. голышом купалась. Мне нравилось за ней наблюдать. Я получал эстетическое удовольствие. Гарпуном училась ловить рыбу. Не особо у нее получалось. Но пару крупных рыбин отловила потом жарила их на противне над костерком. От этого она вообще в восторге пребывала. Ничего, завтра вернется на борт бастиона и с новыми силами за учебу. А эти силы у нее теперь появились, было заметно. Летел я, конечно же, на ручном управлении, руки на штурвале, изредка нажимал на сенсорные кнопки на пульте, запуская тот или иной механизм. Снизив скорость, вошел в атмосферу. Чтобы добраться до Дубровки, я по орбите частично облетел планету. Время подгадал так, чтобы прибыть ближе к обеду. Родичи, как я уже говорил, были предупреждены. Отец был в селении, тоже увижу его. Пока летел, Лидия уже дважды выходила на связь, уточняя, когда я прибуду. Успокаивал, что вот-вот буду. Суденышко у меня было небольшим, размером как грузопассажирская «Газель», так что парковки для ботов, а они по сравнению с шаттлом были гигантами, мне не требовалось. Зависнув над селом, Я совершенно спокойно совершил посадку у нас на дворе, рядом с амбаром. Заглушив все системы и переведя судно в режим ожидания, открыл дверцу. У шатла шлюзовой не было, все же это скорее атмосферное судно с возможностью выхода в космос, а не наоборот. Так вот, открыв дверцу, я спокойно вышел и почти сразу подхватил на руки счастливую Лидию, закружился с ней по двору. Остальные тоже подходили с улыбками на губах. Мама несла Лизу, И та выглядывала с интересом, изучая, что происходит во дворе. Всего шесть месяцев ребенку, а уже какая подвижная. Поздоровавшись со всеми, я прошел в дом. Отец тоже подошел, но чуть задержался. Он на подворье староста был, там его рабочее место. Но тоже приласкал меня, поинтересовавшись, как я себя чувствую и какие у меня планы. Причувствуя, что отец желает мне испортить отдых, видимо, какое-то задание нашел, Я осторожно отложил кусок пирога. Его вопрос застал меня врасплох во время праздничного обеда. Мы сидели в тени сада, все уже за столами, даже друзья и знакомые отца. Да и соседи некоторые были. «Что-то случилось?» — уточнил я. «Не то чтобы случилось, но интерес есть. Так что?» «Не знаю», — неуверенно пожал я плечами. Меня учитель отпустил на две недели отдохнуть, а то усталость накопилась, ее уже капсулы не убирают. Он сказал, что полноценный отдых на природе восстановит мои силы. Дальше снова буду работать в тех отделе корпорации вольнонаемным сотрудником. Вон Шаттл себе восстановил, это теперь моя личная собственность. Мне не платят, только опыт получаю. Но в принципе, если что надо, говори, помогу чем смогу. Тут вопрос стоит о благополучии всего поселения, так что. «Решать действительно придется», — сказал отец, и, заметив, что я настороженно поглядываю на соседей, тот особо голос не понижал, и они все слышали, пояснил. Вопрос о переселении еще неделю назад был поставлен на голосование. Все обсуждают его. Уже принято решение покинуть лес. Но о выборе нового места пока идут споры. Подобрано шесть. «Все безопасные места для проживания на Зории», — уточнил я, глотнув Морса. Разговор серьезный, сейчас не до еды. Хотя я уже успел поесть. А что, есть еще что-то помимо Зории? Удивился отец, и тут в его глазах мелькнуло понимание. Норт? Нет, там двойная сила тяжести. Тяжело вам будет привыкать. Это мне без проблем. Почему? Я уже четыре месяца живу при двух же. Можно так настроить систему жизнеобеспечения, что в тех помещениях, где я нахожусь или прохожу, сила тяжести всегда будет выше стандартной. На уровне Норда. Тяжело? Поначалу да. Даже кошмары мучили. И дышать тяжело было во время сна. А сейчас привыкаю постепенно. Уже внимания не обращаю. Даже бегать стал учиться. Там свой стиль. Не сильно получается, но привыкну. В капсулах мне дают общеукрепляющее, чтобы связки и кости усилить. Результаты уже есть. «Зачем это тебе?» — заинтересовался отец. К нашему разговору все прислушивались. Я это понял, когда вокруг замолчали, ожидая, что я отвечу. И Лидия не скрывала интереса, сидела рядом и, положив подбородок на ладони, переводила взгляд с одного на другого. Грела уши активно. Она даже не отреагировала, когда ее мама позвала в родительскую спальню. Лизу укладывали спать, а лучше всех это получалось у Лидии. В той моей жизни лучшим был я, но тут из-за моего постоянного отсутствия Эстафету перехватила и участвовала в воспитании и уходе за сестренкой именно Лидия. «Зачем?» — задумчиво протянул я, прикидывая, что отвечать. И все же решил сказать правду. «Я хочу, бывая на Норде, чувствовать себя свободно, как дома. Сам ведь знаешь, из-за чего это». «Можешь говорить», — досадливо поморщился отец, махнув рукой. «То, что я нордец, все уже знают. Да и сложно это было скрыть. Кстати. Мой отец хочет с тобой поговорить. Семья много интересовалась тобой. Вон Лидия с тетками, племянницами и племянниками часто по голанету общается. Некоторые даже у нас тут побывали. Не, -е -е -е, отрицательно покачал я головой. Прогнали так прогнали. Они же сами от тебя отказались, а значит и от нас. Может, ты решил вернуться, и остальные тебя поддержали, но не я. В свою семью принимать отказываюсь. Еще чего? «Это значит, тебя и обеих сестричек они принимают? А маму с бабушкой фигу? Вот и я им фигу. Нет там у меня родственников и точка». «Ты откуда про мать знаешь?» — удивился заметно раздосадованный отец. Видимо, такое решение клана норцев ему было самому неприятно. Причем почему-то настаивать на своем решении отец не стал. Это раньше мне драли уши за непослушание, но те времена канули в лету. «Я же с людей каждый день общаюсь», — пожал я плечами. Сестру я не сдавал. И так понятно, от кого я получил эти сведения. А та не могла мне этого не рассказать. Отец бы все равно узнал, откуда такая утечка произошла. Но? Без но. Даже если они их примут в клан, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, решение я не изменю. Вы моя семья. А твои родичи показали себя. Мне это не понравилось. Так что пусть все идет, как шло. Они твоя семья. Вы моя. Меня все устраивает, и что-либо менять я не желаю. Давай прекратим этот разговор. В действительности норцы мне пока совсем не в тему. Да и не доверял я им, честно говоря. Мутная история была с угоном Старсейвера. Доказательств, что это именно я все разработал, а они лишь исполнители, получить мне так и не удалось. В прошлое провалились. Так что пусть и дальше живут, но на расстоянии от меня. Это не совсем то, что я хотел бы услышать, но... «Пусть будет». Отец морщась, потер лоб, видимо, голова разболелась. Нужно доктора сети использовать, для того, чтобы боль убрать. Но тот сам знал, что делать. «Кстати, о чем мы говорили?» «О переселении». «Да, точно. Так что ты можешь предложить по этой ситуации? Ты столько выдавал интересных и оригинальных решений, что будет интересно послушать». «Другая планета», — пожал я плечами. Не Норд. Насколько я знаю, вскоре корпорация будет колонизировать планету. Тоже бывшую имперскую. Не знаю, есть ли там жители после того, как Содружество погибло, но мир корпорация сделает закрытым для посещения. Скоро будет набор вольно-наемных туда, с постоянным проживанием. Строятся города. Всю инфраструктуру будут заново возводить. Чистая природа и чистый мир. Можно записаться и отправиться туда. Станете горожанами. «Получите работу и все социальные блага, про которые трубят все новостные каналы Галланета, из-за чего желающих получить работу огромное количество. Правда, набор не скоро будет проводиться». «Не через два дня», — уточнил с интересом слушавший отец. «Недавно тайме разменился, и набор планируют начать раньше. Шесть тысяч сотрудников, из них только военных половина». «Нет, другое. Подумай над этим предложением». Те, кто начнет колонизацию, получат возможность занять высокие посты в администрации и управлении планеты. Я понизил голос до шепота. У тебя, например, есть все шансы стать тем же наместником. Нужные базы знаний я добуду и даже помогу зарегистрироваться одним из первых на колонизацию. Я подумаю. Со старейшинами посоветуюсь. Однако что-то не по душе мне твое предложение. Тут устроимся, на Зории. Все же родичи столько под боком, которые тебе не родичи. — Шпилька в мой адрес, да? — усмехнулся я. — Не знаю, что такое шпилька, но камешек был. — Ладно, это ваше дело. Предложение я дал, дальше сами думайте. Других не будет. Отец кивнул и, повернувшись, завел разговор с соседкой на какую-то общую тему. Я же подтянул блюдо с любимым салатом и стал накладывать на тарелку, но немного, есть и другие вкусняшки. Лидия уже призналась, что почти все соседки помогали готовить, так что встречались оригинальные композиции и даже вкусные. Я не забывал снимать с них слепки для своего пищевого синтезатора. Люблю домашнюю еду, даже если она немного искусственная. На вкус все равно это не чувствуется. Лидия сидела рядом и буквально забросала меня вопросами, многочисленные соседские детишки подсели к нам поближе, чтобы, если не поучаствовать, так хоть послушать. «А ты нас покатаешь на своём корабле?» Вдруг огорошила вопросом сестрёнка. Удивлённо глянув на неё, я задумчиво посмотрел на потолок, а на самом деле старался побыстрее прожевать крупный кусок крольчатины, который только что зубами оторвал от прожаренности чесноком ноги. С крягой прослыть я не хотел, мясо никак не прожёвывалось, слишком большой кусок, так что я только молча кивнул, отчего Лидия, привлекая радостным визгом к нам внимание, Повисло у меня на шее. Я подавился. Хорошо отец сидел рядом, он со смехом крепко ударил меня по спине, выбивая застрявшее в горле мясо. Лидия рядом виновата сопела носиком. Я постарался ее быстрее успокоить, попив воды. Теперь еще и горло соднило. Идем к Шатлу. Я там подарков всем привез и сладостей. Я сказал это громко и касалось это всех присутствующих. До подарков у меня еще не дошло, банально не успел. Меня силком за стол утащили. Тут как раз и отец пришел. Но я уже насытился, так что почему нет? Тем более промышленный отдел корпорации, используя трюм одного из грузовых судов, запустил на его борту фабрику по производству пищевых картриджей, солдатских и офицерских пайков. У последних были отдельные комплекты сладостей. Так как фабрика уже неделю работает, материал для производства закупают у фермеров на Зории, с ними подписаны постоянные договоры на поставки, то продукция шла потоком уже шесть дней. Пока на свободный рынок товар не выходил, пополнялись запасы и склады НЗ «Флота» и корпорации. Как только все будет штатно укомплектовано, то и на свободный рынок товар начнет поступать. О нем торговцы «Зории» уже знали. На официальном сайте корпорации информация появилась. Даже примерные даты, когда поступит этот дефицитный товар на продажу, были. Так что те готовили средства на оптовые покупки. Вот я и прихватил коробку со сладостями, ну и коробку с офицерскими пайками на пробу, чтобы сельчане узнали, что это такое. В одной коробке 1000 пайков, всем хватит. В другой сладости, кстати, тоже 1000. Все же свежие пайки, это не то, что просроченные. Вкус, как я лично убедился, совершенно другой, сытно и реально вкусно. Помимо фабрики, запущенной в работу, в этом же трюме места хватало, готовилось, вернее, собиралось «Еще одна фабрика. Ее поисковики доставили с флотской базы. Это была фабрика по производству медицинских картриджей. Она не входила в штат базы, скорее всего, груз промежуточный, задержался на складе, ожидая попутного флотского борта, так как находилась в заводской упаковке. Я помнил, где ее нашел, так что поисковикам не составило труда вскрыть нужный склад, обнаружить фабрику и погрузить ее в трюм своего судна». Через три дня фабрику запустят, уже и операторы для нее есть, так что дефицит, который мог вскоре возникнуть с медкартриджами, так и не появится. Материал для производства тоже готовили. Химики и разные лаборанты у производственного отдела тоже имелись, а если еще нет, то вот-вот появятся, заканчивают обучение. Лабораторий пока в наличии было шесть, но вскоре планировалось запустить еще три. Производство нарастало, все пускали в дело, Если поисковики что находили в трюмах судов корабельного кладбища? Была одна интересная находка, но использовать ее пока не получается. В трюме транспорта обнаружили половину блоков для завода по производству гражданских планшетов и коммуникаторов. Вот только где вторая часть завода, непонятно. Должен быть второй грузовик. Все ближайшие суда обшарили, и ничего. Сейчас расширяют зону поисков. Им дали зеленый свет, находка нужная. Надеюсь, что завод не находился в трюме одного из обобранных ранее судов. Тогда половина завода нам без нужды. Запустить не удастся. Мы все гурьбой вышли во двор и подошли к шаттлу. Я открыл багажный отсек и первым делом достал то, чего жаждали самые малые представители сельчан — сладости для детей. Передав Лидии тут командование, открыл ей коробку, и та стала по одному раздавать пайки со сладостями всем, кто был рядом. И взрослым, и детям взрослые сладости тоже любят. Чтобы не мешать, коробку отнес чуть дальше, так что смог спокойно стоять у багажника и доставать другие подарки. Отцу комплект оборудования тактической связи, управления подразделением. У него ничего подобного не было, но как использовать его он знал из баз, поэтому радостно отошел с кофром к беседке, открыл и стал ловко собирать. Видел его в первый раз, но моторная память, внедренная базами знаний, помогала. Кстати, оборудование универсальное, можно использовать на разной технике – машинах, броневиках, глайдерах или тех же ботах. Есть своя антенна, а можно подсоединиться к штатным на технике. Управление с помощью этого оборудования упрощается в разы. При сборе техники это очень поможет. На это оборудование из оперативного отдела штаба флота – Будет подаваться вся необходимая информация, где какие суда находятся, чтобы эвакуаторы не попали под выстрелы судов и кораблей работорговцев, эвакуируя своих. Одним словом, ценная и нужная штука. Отец оценил и на миг прижал меня к себе. Это у него проявление самой искренней благодарности. Как я уже говорил, отец на проявление чувств был не самым откровенным. Матери я подарил комплект баз знаний пилота малых кораблей Я через Лидию был в курсе ее однажды раскрывшегося секрета – мечты управлять судами. Средний крейсерский класс со своей нейросетью медика она не потянет, а вот сдать на сертификат малого пилота – это запросто. Та, получив малый кофр с базами знаний в ячейках, взвизгнула, как девчонка, и обняла меня. Ее мечта была в процессе осуществления, выучить осталось. Соседи тоже загомонили, обсуждая подарок, что я вручил матери. «Бабушке я подарил дрона-фермера в универсальной комплектации, размером с крупную собаку. Та постоянно в огороде время проводит. Дел много, а с помощью дроида она все делать сможет за 20 минут. Я ей и базу третьего ранга дал в комплекте, чтобы им управлять могла. Заряжаться тот будет от мобильного реактора в доме. Подарок бабушку больше озадачил, чем порадовал. Но потом она меня все же искренне поблагодарила». Родственников одарил, будет еще мелочь разная, но это потом, когда мы одни останемся. А я стал одаривать соседей и детей. Тоже процесс не слабый. Мы с Лидией долго обсуждали, кому что подарить, чтобы и нужно было, и важно, но ну и не обидеть. Здоровику соседу, что стоял рядом, очень хорошему охотнику, а также разведчику в подразделении отца, я подарил в личную собственность малый разведывательный комплекс, а также базу для управления им. Нейросеть у него была, пилотскую поставили, благо с натяжкой, но уровня интеллекта хватало. Комплекс состоял из трех летающих дронов, тот мог, запуская их, видеть километров на пять вокруг. Комплекс двойственного назначения, и разведку можно вести, и при охоте использовать. Сосед почти сразу побежал к отцу хвалиться. Не думаю, что отец расстроится из-за такого подарка, у него был средний комплекс, посерьезнее, и пользоваться он им умеет. Входил тот в штатный комплект его офицерского бронескафа. Кстати, тоже мой подарок. Больше таких бронескафов в отцовском подразделении ни у кого не было. Только бронекостюмы. Дальше так и шли подарки. Двум соседям-старичкам набор игры в клетку, очень схожий с обычными шахматами. Те обрадовались, новенький, а то они пользовались откровенно дряхлой игрой, электроника уже сбоила, часть фигурок утеряна, деревяшками вырезанными пользовались. А тут... Настоящая игра, явно в заводской упаковке. Соседкам разные комплекты семян для огорода с описанием, что это, как ухаживать и как готовить. Вот это вызвало заметное оживление у женского пола. Они собрались вокруг и обсуждали чудные пакетики с семенами. Даже мама с бабушкой подошли и, рассматривая пакетики, нет-нет, дотребовательно да поглядывали на меня, оставил ли им. Заметив мой кивок, успокоились». Раздал всем соседям подарки. Несколько сумок еще осталось, отец дальше сам раздаст. Кого у нас не было, ну или мама, ей интереснее и приятнее будет. Кстати, для них у меня были и комбезы. По-медицинскому все же медики будущие, а также пилотские матери и фермерский с усиленной защитой уже бабушки. Потом подарю, когда одни останемся. Закончив с раздачей, я захлопнул крышку багажника, вернее, нажал на кнопку, И та, слегка шурша сервоприводами, сама закрылась и направился к Лидии, забрал у нее один паек и, на ходу активировав вскрытие, тут разогрев не нужен, сладости же, устроился в беседке с отцом и соседом-охотником. Там мы похрустели сладеньким. Реально вкусно. Долго посидеть мне не дали, раз обещал покатать, то давай. Ждать дети умели плохо. Вернее, совсем не умели. Так что нужно выполнять обещания. Да и самому интересно. «Баки в шаттле полные, на неделю хватит, при необходимости слетаю заправиться. Можно даже к терминалу не летать. Один из топливозаправочных ботов находился на поверхности Зории, стоял на парковке, обеспечивая население планеты таким необходимым ресурсом. Вот с него, кому нужно, за определенную плату и заправлялись. Там пилот одновременно и оператором был, сам управлял манипулятором с заправочным пистолетом. Полет прошел без происшествий». В салон набилось столько детей, что я думал, взлетать придется с перегрузом. Но ничего, мощности движков хватало с запасом. Так что мы где только не побывали. Даже добрались до снежных шапок гор, катались по сделанной дроном горке. При нас было три дроида, оба человекоподобных телохранителя, без них я никуда, и небольшой технический дроид, совмещавший в себе функции уборщика и приписанный к шаттлу. Он-то под моим управлением горку и сделал, пока мы грелись в шаттле. Почти все дети впервые видели снег. Недолго там пробыли, одеты легко, 20 минут, и уже все шмыгать начали, так что я отвез их отогреваться в тропике, и мы купались в лагуне тропического острова. Сколько восторгов было! Только потом вернулись соленые от морской воды. Кристаллики соли сверкали мелкими точками на коже. Наверное, я отдохнул душой и телом даже больше, чем сами дети, так что обещал повторить несколько раз этот полет. Мне и самому понравилось. Эти 15 дней, выделенные мне самим собой для отдыха, пролетели как один миг. Однако сработало. Я отдыхал, приходил в себя и чувствовал, что усталости больше нет. Не физической, скорее моральной. Сбросив во время отдыха и общения с родными эту проблему, я попрощался, те знали, что время вышло, и прошел на борт бота, что сел в автоматическом режиме на свободной площадке. Свой шаттл я подарил маме, буквально ввергнув ее в пучину восторга. Необходимый минимум по пилотированию она уже выучила и могла управлять в ручном режиме. Сертификата пилота у нее не было, чтобы одной нейросети управлять, но и так летала хорошо. Низко-низко и тихо-тихо. Это был первый ее пробный полет, да и то повизгивала от страха. Пришлось брать пилотирование в свои руки и показать класс. Визгу было, мама орала в ужасе, Лидия, а она присутствовала в кабине, в восторге. Вот уж кто маньяк адреналиновый, в будущем станет самым безбашенным пилотом. Я это точно знал. Несколько раз, полетав с мамой, я добился, чтобы та пилотировала уверенно. Вот только скорости не для нее. Может, постепенно и привыкнет, а так летала, как прилежная ученица. Да и базы постепенно поднимала, чтобы управлять лучше. Мы с мамой летали к боту заправляться, я там оформил ей безлимитную топливную карту, чтобы могла пользоваться в любое время бесплатно. «Очень удобно. Да и она теперь знала, что нужно делать для заправки. На собственном примере, так сказать. Деньги на это были. Напомню, что при мне был целый чемодан наличности. Все, что осталось, отдал отцу, ему нужнее. Примерно половина осталась. Мама с бабушкой и некоторыми соседками летали к центру и хорошо там затарились. Магазина в центре хватало, чего только не было. Ладно, семья в порядке, время я с ней провел, столь необходимое нам всем». Так что можно приниматься за дело. Пока проф гнал бот к бастиону, я через планшет получал свежую информацию по корпорации. Я даже во время отдыха пару часов висел в корпоративной сети, получая все, что нужно, отдавая приказы и контролируя выполнение некоторых особо важных. Вернее, контролировали и скины, особенно кластер, а я получал от них отчеты. Одна из новостей: буквально два часа назад вернулся караван, что ходил к флотской фабрике. Возвращение прошло также благополучно, тяжело груженные суда маневрировали в системе, двигаясь к месту, где в пустоте был организован склад, там уже не одна сотня контейнеров с разными вещами висела. Теперь вот прибавится их. Завтра после разгрузки он снова уходит, но уже с инженером, который займется сворачиванием базы. Благо, все необходимое у того есть. Он даже успел пару второстепенных баз поднять с третьего ранга до четвертого и продолжал учиться, повышая свою квалификацию. Капитан крейсера, что сопровождал караван, второй у базы остался, доложил, что в нескольких системах от нас, где они совершали совместный промежуточный прыжок, они застали спиток кораблей-работорговцев. После прошлого сокрушительного поражения о них не было слышно, а тут, видимо, зашевелились. Нужно будет отправить разведывательное судно, посмотреть, что вообще в соседних системах происходит. Правда, специализированного разведчика у нас не было, Но мы что-нибудь придумаем. В принципе, из свежих новостей это все. Остальное идет согласно графику, в некоторых направлениях даже с опережением. Вот это не совсем хорошо. Другие отстают. Причины вернуться к работе были серьезными. Набор новых сотрудников шел уже чертову дюжину дней, и не без успеха. За это время прошли 332 человека к военным и в корпорацию на гражданские должности, а также 47 в гвардию. Лай очень четко помнил мои наставления брать тех, кто по психологическим показателям и личным моральным качествам не пойдет на предательство. Внутреннее сопротивление имеет. Ну, там еще была куча показателей. Помимо них набрали почти сотню вольно-наемных специалистов для возрождения системы Декон. Все гвардейцы ожидали на борту линкора. они не могла поставить им сети, несмотря на то, что те были в наличии, пока я лично не приму у них присягу. Таковы правила. В принципе, вольнонаемные были в таком же подвешенном состоянии. Им установки также не делали. У военных корпораций, как и у их сотрудников, таких правил не было. И после моего виртуального одобрения, а я продолжал изучать документы всех кандидатов, получали сети и начинали учиться, как только те активировались. Именно это и было причиной окончания моего отпуска. Все дело в том, что набор на 6 тысяч человек О нейросетей восьмого поколения для них накоплено на складах только 5000, из которых часть уже была установлена. К концу набора будет просто нечего устанавливать. Так что мне снова нужно вернуться на борт Старсевера и запустить обе фабрики. Нейросети третьего поколения тоже подходили к концу. Жители Зории раскрывали все кубышки и несли в наш центр устанавливать эти девайсы или проходить полное лечение в больнице, то есть сам центр Уже какую неделю работал на полную мощность, тем более там сейчас два сертифицированных врача, работа у них не убывала. Прибыв на борт линкора, я принял присягу сначала у гвардейцев и ошарашил тем, кому будут служить, а потом и у определяющихся. но у них облегченная версия присяги и службы. После присяги первая «шестерка» сразу направилась на установку, было много будущих пилотов и технического персонала у гвардейцев хотя начали формировать второй взвод десанта. Вольно определяющиеся и десант проживали в казармах. Более того, начал формироваться штаб гвардейской эскадры. Сразу 19 будущих офицеров готовились к установке как раз первая шестерка, что направилась в медсекцию, будущие офицеры-гвардейцы. Сделав одно важное дело, я занялся другими. Перебрался на Старсейвер, снова ботом проф. управлял. Дальше я уже буду сам летать. Мой спасбот находился на одной из лётных палуб гиганта. По гвардии у меня старшим офицером пока был Эрих, командора лейтенанта получил, то есть Старлея. Он всеми командовал, пока будущие старшие офицеры учились, командиры и управленцы. В принципе, справлялся. Тем более, ему несколько баз выдали по административной работе, так что лямку со скрипом, но тянул». Со скрипом, потому что желания не было, становиться штабным офицером он не хотел категорически, и я его понимал. Тут нужны определенного склада люди, и Лай их отбирал. Семерых нашел в третьем наборе. Всего их пока девять, двоим ранее установку сетей сделали, еще после второго набора один будущий координатор оперативного отдела, а второй штабной офицер планированием будет заниматься до анализом. Набрали еще семерых, но им еще сети ставить и учить. Ничего. Должны успеть до отбытия. Лаю с этим набором я велел набрать 300 человек в гвардию и около 400 в вольно определяющиеся. Получится больше хорошо. Нет, ничего страшного. Добравшись до Старсевера, я сразу направился к фабрикам. Пора запускать. Запустил обе. На более современной стали изготавливаться пока самые необходимые по массовости нейросети линейки управленец. А на той, что послабее... Нейросети техников поколения 3+, их охотнее брали. А технические вообще по покупкам самые массовые. После пилотских, но тех было тупо больше, 18 тысяч, да еще простейшие, а соответственно и дешевые. Жители Назории не избалованные такой массовостью, еще по привычке с благоговением относятся к тем, у кого есть нейросети. А тут вдруг осознали, что сами могут их приобрести, плати, доставь. Вот валом и пошли покупки и установки. Брали то, на что денег хватало, а не по той специальности, по какой хотели бы развиваться дальше. Не привыкли еще. После запуска обеих фабрик я устроился на кровати. На этом моя работа закончилась. И стал изучать на планшете, что можно сделать дальше. В принципе, и так знал. Проф доложил, что набор Старсейвера доставили почти полторы сотни скинов из, из тех отдела. За эти 15 дней я не взломал ни одного. А сейчас вызвал все дешифраторы с секретного спецсклада и стал постепенно ломать, если не требовалось, просто устанавливал новое ПО, удаляя старое. Так дальше и шли дни. Постепенно люди набирались, шли установки, и, несмотря на то, что людей мало поступало, требовалось время, чтобы с каждым побеседовать, определить, что за человек, запас нейросетей не убывал, я их успел пополнять, даже запас небольшой сделал. С учетом того, что в среднем производилось на современной фабрике около 60 нейросетей в сутки, 600 за 10 дней и 2500 за месяц, то я реально успевал. Дни летели, можно сказать, за три месяца люди были набраны. Лай даже немного превысил свои возможности. В гвардию набрал 430 человек и почти 500 вольно определяющихся. В принципе, все с трудом, но могут поместиться на борту «Бастиона». Но я все равно велел направить только что вступившее в строй грузопассажирское судно к борту линкора, и все вольноопределяющиеся перешли на него. Там жилая палуба была на 800 человек, все поместятся, так что теперь тесноты, что начала появляться, больше не было. Среди гвардейцев уже два десятка было пилотов средних кораблей, поэтому экипаж для транспорта сформировать было нетрудно, временно для перехода в нужную систему. Гвардия готовилась как к освобождению Норда, так и к переселению в систему Декон. Координаты они пока не знали, но «Что я хочу» от них в скором будущем представляли прекрасно. От этого и отталкивались, планируя дальнейшие шаги подразделений. Например, семьи гвардейцев почти все были на транспорте, из тех, кто согласился переселиться. Так что после рейда к Норду тени вернутся на Зорию, оттуда их путь лежит к Декону. И я полечу вместе с ними. Координаты пока знал только я. На орбите начала медленно расти база. Ее только-только стали собирать. За месяц инженер должен справиться, и скинов на базе не было, вернее, они биоранее были. Так что пришлось использовать свой ресурс, запас растряс и ставить нужное ПО. К счастью, в кабинете главного инженера базы все необходимое нашлось. С помощью дешифратора я все взломал и получил нужные программы на руки. Мне тогда когда станцию перевозили много подобных электронных приборов привезли на взлом. справился, все равно делать было нечего, главное находиться рядом с фабриками. Станция, ладно, и скины есть диспетчерские и реакторные модули уже развернуты и даже запущены, так что диспетчеры начали работать И вот теперь на этот скелет инженер и наращивал разные модули, жилые, складские, технические и ремонтные. Закончит он это не скоро а мы уходили. За эти девять месяцев, ну, почти столько набирается, корпорация крепко встала на ноги, ее флот и армия окрепли, обросли мускулами, так что я считал, что у нас все шансы освободить Норд. Тем более я уже предпринял некоторые шаги. Например, направил к планете небольшой крейсер. В его трюме был разведывательный шаттл из запасников Старсевера. Проф выдал. Специально подготовленный офицер-разведчик с двумя сержантами в прикрытии должен незаметно пройти посты на орбите Норда и спуститься на планету. К кому обращаться он знал. Главы сопротивления мне были известны из послезнания прошлой жизни. В общем, его задача — убедить их в одном. «Нам не нужно помогать, мы все сами сделаем, пусть не лезут под наши пушки. Сейчас он уже должен быть в соседней системе и приступить к проникновению». Сегодня наша эскадра уходила в рейд. Три линкора, включая «Бастион», пилотов мы выучили с запасом. Керри пилотировала и командовала флагманом гвардии. Кроме линкоров было девять крейсеров в списках флота корпорации. Правда, один отсутствовал, в районе Норда должен быть. Еще было восемь транспортов с войсками, танкер и двенадцать судов обеспечения. Также с нами шли два отдельных транспорта. Вот носителей не было, только авианесущие корабли. После освобождения Норда, пока переговорщик и юристы корпорации будут вести переговоры со старшинами Норда, нужно договориться о филиале корпорации на орбите с поставками необходимого освобожденным жителям, как переговоры пройдут. но ну, а гвардия на своих кораблях с этими судами отправятся к Декону. Там они все останутся и начнут осваиваться, а моя задача взломать все искины перед отлетом, а потом вернусь на Зорию». С искинами осваивать систему гвардейцам будет проще. Это я точно знаю. Например, для того, чтобы вернуть в строй минные поля, у гвардейцев были подготовлены сразу два экипажа для заградителей с минерами-офицерами. Так работы пойдут куда быстрее, чем их делали мы с Лидией еще в той жизни. Где-то на одном из транспортов находится подразделение отца с ним самим во главе. Ну и остальные погрузились, и формировался караван на моих глазах. Для обороны системы оставался проф, он тут и будет охранять. Самая надежная безопасность, поэтому корпорация будет продолжать работать. К счастью, перед отлетом я сделал солидный запас нейросетей восьмого поколения. Почти 7000 тысяч по разным специальностям, даже модели ученой. А ученые у нас теперь были, немного, но появился свой исследовательский центр. Нужно же с чего-то начинать. Также заготовил 60 тысяч нейросетей третьего поколения плюс. Из них двадцать мы забрали с собой для Норцев, Даже солидный запас баз знаний накопировали. Передадим в случае успешных переговоров. А нет, так нет. Я сидел в кресле капитана Бастиона. Кэрри все равно в пилотском устроилась, и мы ждали приказа на начало разгона. Старший штурман эскадры тут командовал с флагмана флота корпорации. Именно он вел нашу небольшую эскадру к норду». Командующий флотом в звании полковника, недавно он сдал экзамены и прошел проверку на профпригодность, скомандовал начать разгон. Наш корабль в эскадре был скорее не пришей рукав, в состав эскадры не входил, но командовать им командующий мог в случае крайней нужды. А так мы числились наблюдателями. Всем было известно, что глава корпорации у него на борту. Посмотрим, как наши военные справятся, стоило ли в них вкладывать столько сил и средств. Когда линкор разогнался, и Кэрри увела его в первый гиперпрыжок, я довольно потянулся и пробормотал едва слышно, чтобы не услышали офицеры, что сидели за пультами операторов артиллерии или защиты. Наконец-то дождался. Началось. Конец шестой книги. Продолжение следует.